Он медленно поднимался в гору, сутулись, с трудом сгибая свои острые колени, опустив голову, но все такой же опрятный, в сверкающем чистотой цилиндре и пальто, всегда находившихся дома под тщательным наблюдением. За вещами Джемса следила Эмили, то есть сама она, конечно, не следила. Женщины с положением не следят за тем,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 Смотрели на Джемса, как глаза слепого пса. Звуки стройки поднимались к сероватому небу, сливаясь в хор нестройный и унылый, но дрозды, искавшие червей в только что разрытой земле, молчали. Джемс пробрался между кучами гравия, к дому уже прокладывалась дорога, и подошел к подъезду. Здесь он остановился и поднял глаза.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 Выдававшаяся вперед длинная верхняя губа, обрамленная пышными седыми бакенбардами, дрогнула раз-другой. Глядя на сосредоточенные выражения его лица, нетрудно было догадаться, от кого Сомс унаследовал свой угрюмый вид. Джемс словно повторял про себя «Да, сложная штука, жизнь».